Сэр Александр Макгаун, несколько лет заседавший в парламенте, удостоился большего внимания, но об инсинуации в газетах не было ни слова. Майкл обратился к Хансарду. Официальный бюллетень, отчеты о заседаниях английского парламента. Его собственная речь сверх показалась ему вполне связной. Когда вошла флёр, он дочитывал речь Макгауна. Налей мне кофе, старушка. Флёр подала ему кофе и прислонилась к его плечу. — Этот Макгаун ухаживает за Марджори Феррер, — сказала она. — Теперь я припоминаю. Майкл размешал сахар. — Чёрт возьми! В палате такими дрязгами не занимаются. — Ошибаешься. Мне Элисон говорила. Вчера я просто не подумала. «Отвратительная речь, не правда ли?» «Могло быть хуже», — усмехнулся Майкл. «Как один из компаньонов фирмы, выпустивший это любопытное произведение, он, несомненно, заинтересован в его распространении. Вот чем можно объяснить энтузиазм оратора? Неужели это тебя не приводит в бешенство?» Майкл пожал плечами. «Ты когда-нибудь сердишься, Майкл?» «Дорогая моя, не забудь, что я проделал войну. Ну, с напишем в «Таймс», как бы это сформулировать. «Сэр, разрешите мне через вашу уважаемую газету, это к спокойнее и в интересах публики, чтобы звучало не слишком лично, <кхм> а дальше...» «Сообщить, что сэр Александр Макгаун солгал, намекнув в своей речи, что я заинтересован в распространении книги сэра Джемса Фогарта». «Прямолинейно», — сказал Майкл. «Но они этого не поместят. Не лучше ли так? Оповестить публику, что сэр Александр Макгаун в своей речи несколько исказил факты». Считаю долгом заявить, что еще до моего избрания в парламент я перестал работать в издательстве, выпустившем книгу сэра Джемса Фогарта Опасное положение Англии и, вопреки тому, что говорил сэр Александр Макгаун, немало не заинтересован в распространении этой книги. Не смею утверждать, что он хочет затронуть мою честь слово честь нужно вставить, но его слова напрашиваются на такое истолкование. «Книга меня интересует лишь постольку, поскольку я озабочен действительно опасным положением Англии. Искренно преданный и так далее. Ну как?» «Слишком мягко. А кроме того, я бы не стала говорить, что ты действительно считаешь положение Англии опасным. Это, знаешь ли, вздор. То есть, я хочу сказать, что это преувеличено». «Отлично», — сказал Майкл. «Напишем вместо этого» озабочен положением страны. В палате я попрошу слово в порядке информации, а в кулуарах без всякого порядка. Интересно, как отзовется Evening Sun. Evening Sun, которую Майкл купил по дороге в парламент, угостил его передовой статьей, о заглавленной ⁇ Снова фагартизм ⁇ и начинающийся так. Вчера депутат от Мидбекса вызвал смех всей палаты, произнеся речь в защиту сумасшедшей теории, именуемой фагортизмом, о которой мы уже упоминали на страницах нашей газеты. За этим следовало 20 строк, написанных в не менее оскорбительном тоне. Майкл отдал газету «Швейцару».